Каскад третья. Дождливый полдень. Где-то только что бухнула пушка. Мягкий странный звук, точно лопнуло огромное гнилое яйцо. В воздухе, потрясённом взрывом, едкие запахи города стали ощутимыми. Острее пахнет оливковым маслом, чесноком, вином и нагретую пылью. Жаркий шум южного дня, покрытый тяжёлым вздохом пушки, на секунду прижался к нагретым камням мостовых и снова, вскинувшись над улицами, потёк в море широкой, мутной рекой. Город празднично ярок и пёстр. как богато расшита риза священника в его страстных криках трепете и стонах богослужебно звучит пение жизни каждый город храм возведённый трудами людей всякая работа молитва будущему солнце в зените раскалённое синее небо ослепляет как будто из каждой его точки на землю, на море падает огненно-синий луч, глубоко ванзаясь в камень, города и воду. Море блестит словно шёлк, густо расшитый серебром, и чуть, казаясь набережной сонными движениями зеленоватых тёплых волн, тихо поёт мудрую песню об источнике жизни и счастья, солнца Пыльные, потные люди, весёлые, шумно перекликаясь, бегут обедать. Многие спешат на берег и быстро сбросив серые одежды, прыгают в море. Смуглые тела, падая в воду, то чисто становятся до смешного маленькими, тоны тёмной крупинки пыли в большой чаше вина. Шёлковые всплески воды Радостные крики освежённого тела, громкий смех и визг ребятишек, всё это и радужные брызги моря, разбитого прыжками людей, вздымаются к солнцу, как весёлая жертва ему. На тротуаре, в тени большого дома, сидят, готовясь обедать, четверо мостовщиков, серые, сухие и крепкие камни. Сидой старик, покрытый пылью, точно пеплом осыпан, прищурив хищный зоркий глаз, режет ножом глинный хлеб, следя, чтобы каждый кусок был не меньше другого. На голове у него красный вязаный колпак с кистью. Она падает ему на лицо. Старик встряхивает большой апостольской головой, и его длинный нос попугая сопит. Раздуваются ноздри. Рядом с ним на тёплых камнях лежит вергрудю бронзовый и чёрный точно жук, молодец. На лицо ему прыгают крошки хлеба, он лениво щурит глаза и поёт что-то вполголоса, точно сквозь сон. А ещё двое сидят, прислонясь спинами к белым стенам дома и дремлют. К нему идёт мальчик с вязкой вина в руке и небольшим узлом в другой, идёт, скинув голову, и кричит звонко точно птица: "Не видишь, что сквозь солому, которой обёрнута бутылка, падают на землю, кроваво сверкая точно рубины, тяжёлые капли густого вина?" Старик заметил это, положил хлеб и нож на грудь юноши, Тревожно махая рукой, зовёт мальчика: "Скорее, слепой, смотри, вино!" Мальчик приподнял фляску вровень с лицом, ахнул и быстро подбежал к мостовщикам. Они все зашевелились, взволнованно закричали, ощупывая фляску, а мальчишка стрелою умчался куда-то во двор. И столь же быстро Выскочила оттуда с большим жёлтым блюдом в руках. Блюдо поставили на землю, и старик внимательно льёт в него красную живую струю. Четыре пары глаз любуются игрой вина на солнце, сухие губы людей жадно вздрагивают. Идёт женщина в бледно-голубом платье, на её чёрных волосах золотистый кружевной шарф. Чётко стучат высокие каблуки коричневых ботинок. Она ведёт за руку маленькую кудрявую девочку, размахивая правой рукой с двумя цветками алых гвоздики в ней. Девочка качается на ходу, распевая: "Ома, ома, о, о, о мияма". Остановившись за спиной у старого мостовщика, замолчала. Приподнялась на носки, И через плечо старика серьёзно смотрит, как течёт вино в жёлтую чашу. Течёт и звучит, точно продолжая её песню. Девочка освободила руку из руки женщины, оборвала лепестки цветов и высоко подняв ручонку, тёмную, точно крыло воробья, бросила алые цветы в чашу вина. Четверо людей вздрогнули, сердито вскинули пыльные головы. Девочка била в ладоши и смеялась, притопывая маленькими ногами. Сконфуженная мать ловила её руку, что-то говоря высоким голосом, мальчишка хохотал, перегибаясь, а в чаше по тёмному вину точно розовые лодочки плавали лепестки цветов. Старик достал откуда-то стакан зачерпнул вина вместе с цветами тяжело поднялся на колени и поднося стакан к арту успокоительно серьёзно сказал ничего, синьора дар ребёнка дар бога ваше здоровье красивое, синьора и твоё тоже, дитя будь красивый, как мать и вдвое счастливо. Сунул седые усы в стакан, прищурил глаза и медленными глотками, почмокивая, шевеля кривым носом, высосал тёмную влагу. Мать улыбаясь и кланясь, пошла прочь, ведя девочку за руку, а та качалась шаркая ножками по камню и кричала щурясь. О, ма, о, мия ма. Мастовщики устало поворачивая головы, смотрят на вино и вслед девочке смотрят и улыбаясь, быстрыми языками южан что-то говорят друг другу. А в чаше, на поверхности тёмно-красного вина, качаются алые лепестки цветов. Поёт море, гудит город, Ярко сверкает солнце, творя сказки.